Глава 17. Пробуждение дракона. Рев повторился снова, но гораздо громче, и очевидно, что он стал ближе. Я почувствовал, как земля под ногами задрожала, что-то в небе полыхнуло синим, так что осветилось все вокруг на многие-многие километры. Даже эта безумная старуха начала себя вести по-другому. Я ощутил небольшие изменения, словно бы она замешкалась. Но буквально спустя пару мгновений от нее повеяло одержимостью. Если бы она была в облике обычного человека, то, скорее всего, сейчас бы начала задыхаться от перевозбуждения. В третий раз, услышав рёв дракона, она дико засмеялась, словно где-то залаяла несколько дворняк. Воспользовавшись моментом, я собрался силами и резко рванул сквозь смерч, пробиваясь на свободу. Меня швыряло из стороны в сторону, но я смог удержаться на ногах и выскочил из смертельной воронки, Правда, снаружи ветер оказался еще сильнее, и я поспешил удалиться как можно быстрее и дальше от этой смертельной ловушки. Прямо сейчас я ничего не мог подделать с этой старухой, как бы ни старался, но в одном я был уверен точно, она не сможет вечно находиться в таком состоянии. А еще, когда она вернет свой облик, то, скорее всего, станет наиболее уязвима. Что-то подсказывало мне это, словно я видел ее насквозь. Но и также я был уверен, что она не сбежит. Сегодня она бросила все свои силы, чтобы добиться определенной цели, поэтому я решил просто переждать. Ведьма могла двигаться, но достаточно медленно. Из-за этого я принял решение вернуться в город, чтобы оценить там обстановку. Слишком многое произошло за последнее время. Армия монстров обрушилась на стены, а теперь еще и этот дракон. К сожалению, везде мне не успеть. Но я могу хотя бы постараться. Я побежал быстрее прежнего. За это время дракон дважды проревел, но на поверхности так и не появился. Видимо, глубоко он спал. Очень глубоко. Спустя несколько минут я достиг стены. В ней уже находилось несколько огромных дыр. Какая-то часть монстров продолжала атаковать стену, но большинство уже оказалось внутри города, где творилось неистовство. Все сражались. Но исход был очевиден — Каждое существо слишком сильно превосходило людей в силе. Их швыряли, топтали, разрывали на части. Кровь и кишки усеяли всю площадь перед стеной. Я метнулся и за мгновение обезглавил трех монстров. Слишком сильно, слишком быстро. Даже я сам слегка удивился своей мощи. Сила просто переполняла меня. Кровь бурлила, ярость становилась более ощутимой. Исходящий от меня жар начал растапливать лед, находящийся под моими ногами. Довернув голову, я увидел знакомого старика, который сражался с одним из монстров практически на равных. Справа толпа мужчин пыталась одолеть сразу двоих. Зато левее из людей совсем никого не осталось. Все были мертвы, а напавшие существа устремлялись вглубь города, растаптывая всех на своем пути. Я рванул в их сторону, стараясь, если не убить, то хотя бы отрубить им несколько конечностей, чтобы обездвижить. Но чем дальше я забегал, тем больше удивлялся, хотя скорее даже устрашался, последствиям этого нападения. Город уже был практически полностью разрушен. Большинство жителей растерзано, а монстрам не было конца. Они продолжали бежать вперед. Я ломанулся дальше, не забывая высекать бешеных тварей пачками и не заметил, как оказался почти у самого обрыва, после чего я в удивлении замер от увиденной картины. Все эти существа с обезумевшими взглядами устремлялись вниз, в пропасть. Они добегали до края и, не останавливаясь, сбрасывались вниз. Я же в этот момент просто стоял спиной к обрыву и наблюдал за этим сумасшествием. Монстры проносились мимо меня, некоторые пытались меня задеть скорее инстинктивно, но по большей части они все просто самоубивались. И тут до меня дошло. Именно это необходимо, чтобы пробудить дракона. А город — лишь препятствие на пути к этой неадекватной цели такой же неадекватной старухи. Пока мысли проносились в моей голове, я снова услышал рев. Но на этот раз от него задрожало все вокруг. Даже некоторые монстры, не в состоянии устоять, попадали, от подобной мощи. И тут мою спину обдало ветром, да так, что я сам чуть было не взлетел вверх. Я поднял голову и увидел над собой громадное чудовище, что своим видом заслонило небеса. Коленки предательски задрожали, в груди что-то защемило, кровь словно бы застыла в венах. Даже я, тот, кто немало уже повидал в этом мире, не ожидал увидеть ничего подобного. Чудовище оказалось слишком огромным, слишком могущественным. Я ощущал его невероятную силу каждой частичкой своего тела, хотя была в нем и какая-то слабость. Дракон пару раз взмахнул крыльями и приземлился неподалеку от меня, разрушив при этом домов десять. Он был полностью темно-синим, и от него веяло смертельным холодом. Несложно было догадаться, что это ледяной дракон, и почему я нисколько не удивлен. Чудовище слегка осмотрелось а потом полыхнуло синим пламенем в сторону кучки сжавшихся от страха людей. В тот же миг они все превратились в одну большую глыбу льда. Спустя пару секунд дракон отклонил голову назад, словно делая глубокий вдох, и полыхнул еще раз. Однако теперь уже под атаку попали в основном монстры и пару стражников, которые только что прибежали сюда, видимо, в попытке защитить обычных людей. После чего дракон слегка довернулся и посмотрел точно на меня. Его глаза будто бы засияли, а морда стала какой-то довольной, что ли. Он приблизился, и в этот момент из-под какого-то завала выбралась испуганная женщина. Увидев перед собой громадного дракона, она в ужасе раскрыла рот и сразу же точно так же покрылась полностью льдом. Даже тьма в ее глазах не способна была спрятать трепет и страх перед этим древним чудовищем. Дракон снова взревел, а потом я услышал в своей голове голос, от которого хотелось спрятаться, но негде. Голос был невероятно громким, сознание разрывалось на части. Я сильно зажмурился и пожелал, чтобы это прекратилось, словно выстроив перед своим сознанием стену. И в этот момент в моей голове вспыхнула картинка. Я вспомнил свою знакомую, тоже дракона, древнего и могучего, но по сравнению с этим чудовищем огненное было минимум в два раза меньше его, а то и в три. Ледяной монстр приблизил ко мне свою пасть в попытке принюхаться. В этот же момент я молниеносно рванул к нему навстречу и рубанул мечом прямо по носу. От удара он слегка поморщился и, отклонив морду назад, зарычал. «Я сожру твою душу!» И стану самым могущественным созданием в этом мире. <свят> а вот это он зря. Но, по всей видимости, он почувствовал меня, что я непростой человек, и, видимо, моя смерть даст ему нечто. В общем, усилит его. Но каким бы сильным он ни был, я не против сразиться с ним. Как минимум по одной простой причине. У меня просто нет другого выбора. Я успел дернуться, чтобы нанести следующую атаку, наметя уже в глаз. Однако в этот момент дракон воспарил вверх, обдавая меня невероятным потоком ветра. И, возможно, я бы даже мог взмыть воздух за ним. Но, боюсь, если бы у меня не получилось ухватиться за него, то я оказался бы лишь в невыгодном положении. Дракон сделал несколько взмахов крыльями, но на этот раз не для того, чтобы взлететь еще выше. Теперь это уже совершенно точно была атака. Возможно, какая-то магия, так как меня просто пригвоздило к земле, а все близстоящие здания разлетелись словно щепки, даже несмотря на то, что они состояли из снега и льда. Ну а я лишь убедился в том, что не зря прислушался к своему шестому чувству и не стал прыгать за драконом. Чудовище начало полыхать морозом во все стороны, и, естественно, все, что соприкасалось с его дыханием, тут же превращалось в лед». Множество людей застыло в неестественных позах с ужасом в глазах. Все, кто могли спастись, в панике побежали прямо на монстров. И результат был очевиден. В этот момент во мне что-то щелкнуло. Почему-то мне стало невероятно больно за них. Я почувствовал их горечь и отчаяние, безнадёгу и боль, которые открыто выражались через лица всех замерших людей — тех, кто в ужасе пытались спастись. Мне казалось, что я слышу их мольбы о помощи, но я ничем не могу помочь. Я все еще, словно пригвожденный к земле, лежу не в силах подняться. Это оказалась очень сильная магия. Люди умирали повсюду. Вокруг творился самый настоящий ад. Крики, хотя скорее визги, настолько сильно давили на мою голову, что мне пришлось зажмуриться. Это конец. Пронеслось у меня в голове. Город пал. Еще немного, и никого уже в живых не останется. Я снова услышал крик, точнее неистовый вопль. Довернув голову немного направо, я увидел охрона, придавленного каким-то монстром. Начальник стражи лежал на животе и кричал в мою сторону, протягивая ко мне руку. При каждом слове из его рта брызгала кровь, но я его прекрасно слышал, слышал каждое его слово — Вот только он находился слишком далеко, невероятно далеко для такой неразберихи. Но я слышал отчаяние в его голосе, даже тогда, когда он практически перестал кричать или шептал, еле шевеля губами. Я слышал все. Сэммерштон, молю тебя, спаси их всех, пожалуйста!» А потом в ту же секунду его обдало морозом, покрыв толстым слоем льда. Прямо на моих глазах я видел, как его лицо застыло в мольбах о помощи. С моего правого глаза упала слезинка, которая растопила лед чуть ли не до основания. Дракон продолжал неистовствовать, уничтожая все живое. И, наконец-то, его взгляд снова пал на меня. Слышав в своей голове сотник голосов, я медленно поднялся, чем заставил дракона слегка удивиться, Он приземлился прямо передо мной и занес свои крылья назад. Я уже понял, что он собирается снова ударить ветром, но я не стал убегать и прятаться. Когда он завершил свой взмах, все, что находилось вокруг меня, закувыркалось и полетело в пропасть. Но я устоял, хотя мне пришлось выставить одну ногу вперед и воткнуть меч в лед. Сила ветра была такая, что я думал, что моя кожа сейчас просто слезет со скелета. Однако это продлилось недолго. Когда дракон понял, что его атака не увенчалась успехом, его голос снова застучал в моей голове, словно набат. «А, а ты крепышь? Тем приятнее будет тебя сожрать. А? На последнем слове он словно бы запнулся, после чего более внимательно начал всматриваться, а потом, не зная как, но я понял, что он улыбается хотя на его морде ничего не изменилось, но дракон точно был доволен, и он продолжил говорить. «Кровь молодого бога! Как же мне повезло! Я только пробудился в надежде полакомиться простыми людишками, а тут такой подарок!» И я улыбнулся ему в ответ, скорее даже оскалился, выдернув меч из земли и крутанув им несколько раз. А в моей голове не затихали мольбы о помощи. И с каждой новой молитвой я чувствовал, как крупица за крупицей становлюсь сильнее. Странное ощущение, но, наверное, именно так и должна работать сила Бога. Хотя все эти люди даже не догадываются о том, кого именно они просят о помощи. Хотя я и сам с полной уверенностью не могу сказать, кем я являюсь на самом деле. Дракон в очередной раз отклонил голову назад, чтобы полыхнуть в меня морозом, но я уже исчез. Там, где я только что находился, остался лишь слабый послеобраз от меня. Я молниеносно переместился ему за спину, а потом взмыл в воздух. Приземлившись ему на хребет, я побежал к голове, нанеся несколько пробных ударов мечом. Как и ожидалось, мне не хватило сил хотя бы поцарапать его толстенную шкуру. Но он точно почувствовал меня на себе, так как неистово зарычал и принялся вертеться из стороны в сторону. В этот же момент я ощутил на себе ментальную атаку, но максимально сильно мысленно отгородился от всего, включая молитвы. В какой-то момент в голове стало так тихо и непривычно, что я даже чуть ли не споткнулся. Дракон вывернул шею и полыхнул еще раз. Я резко пригнулся и отпрыгнул чуть в сторону, схватившись за его шипастый выступ. А потом силой оттолкнувшись и перевернувшись несколько раз в воздухе, я полетел прямо ему в пасть. На мгновение крылатому чудовищу показалось, что дело сделано и все закончено, ведь я всем своим нутром ощутил его радость. Только вот когда он попытался захлопнуть свою пасть, я, уперевшись ногами ему между клыков, Вонзил меч прямо в небо. Клинок вошел примерно наполовину, и по ржавой стали потекла густая кровь. В этот же момент всю округу сотрясло от неистового рева. Дракон в бешенстве начал трясти головой из стороны в сторону, пытаясь скинуть меня. Я держался до последнего, но в итоге клинок выскочил из плоти монстра, и я полетел вниз. Приземлившись, я кувыркнулся и сразу же отпрыгнул в сторону, чтобы не быть раздавленным его огромными лапами. Началась еще большая неразбериха. Дракон плыхал во все стороны и топтался на месте в попытке прикончить меня. Ментальные атаки одна за другой ломились в мою голову, но разбивались о защиту, чего чудовище, видимо, еще больше свирепело. При этом я чувствовал, сколько сил он на это тратит и как с каждой секундой слабее. Я решил пока не лезть под эту молотилку и немного выждать времени, чтобы он ослаб еще сильнее. Однако в этот момент я почувствовал за своей спиной новую угрозу. Практически такую же по силе. Хотя ощущения были совершенно другими. Мне неожиданно стало мерзко и не по себе. Я резко развернулся и увидел перед собой ведьму. В ее руках был зажат мальчишка. Архил! Как она догадалась? Пронеслось у меня в голове. «Этот мальчишка же важен для тебя, правильно? Я чувствую это!» — проревела старуха. «Ошибаешься», — спокойно ответил я, улыбнувшись. «Но прямо сейчас вместо быстрой смерти ты можешь обречь себя на очень долгие и мучительные страдания». «О, то есть тебе плевать на него!» «Как жаль!» — ее ноготь неожиданно резко вырос, превратившись в острый и длинный коготь, и она одним резким движением выколола ему глаз. Парнишка завыл от боли, кровь потекла по его щеке. В моей груди снова что-то защемело. «Стой!» — прокричал я. «Паскуда! Что тебе нужно? Оставь парня в покое!» Он! – указала она своим костлявым пальцем на ледяное чудовище. Либо я получу сердце дракона, либо ты сердце этого мальчишки. Он уже близко, ха-ха-ха! Пронзительно взвизгнула бабка. Выбирай! Я и так собираюсь его убить. Вот и славно, ха-ха-ха! залаяла она. Принесешь мне сердце, я буду ждать тебя на горе семи созвездий. Но недолго. С этими словами она вместе с Архилом вихрем завертелась и рассыпалась тысячами осколков. На их месте не осталось и следа. Я успел лишь дернуться в их сторону, но все произошло слишком стремительно. А рукоять меча в моей руке, которую я так ни разу и не выпустил, начала трещать от напряжения и треснула вдоль всей ручки. Спустя пару ударов в сердце вся зареванная, Прибежала сестра Архила. она бросилась мне в ноги, пытаясь что-то произнести, но из ее уст сыпалось лишь что-то неразборчивое, сопли в перемешку со слезами, она задыхалась. В этот момент я пересёкся взглядами с драконом, и он, по всей видимости, почувствовал мою кровожадность. Сейчас я был на пределе ярости. Давненько я не испытывал такой гнев. Я шагнул в его сторону... И в тот же миг чудовище максимально быстро взлетело в воздух. А в моей голове пробежала мысль «Я еще не готов». Но эта фраза принадлежала не мне. Голос внутри. Я — Бог. Бог, у которого нет последователей. Бог без единого храма. Бог, который сам в себя не верит. И все же. «Я — бог боли и отчаяния, и даже сама смерть не наводит столько ужаса. Но мне кажется, что я не случайно попал в ваши земли. Я выведу вас отсюда, и вы познаете лучшую жизнь. Все вы». «А что взамен?» — услышал я внутри себя чей-то робкий голос. «Ничего».